Глава вторая. Времени оказалось достаточно. Я переоделась в джинсы и белый топик, а поверх накинула красную клетчатую рубашку. Теперь я выглядела, как настоящая наездница. Как мне и посоветовали, нашла кепку и кинула ее в рюкзак. Наполнила бутылку водой до предела и тоже засунула в сумку. На всякий случай взяла телефон с кошельком. Мало ли... На экскурсиях всегда что-то предлагают по пути, а уж приятный сувенир я могла себе позволить. Кроме этого, захватила олимпийку с капюшоном и запасную футболку. Выйдя из домика, пошла прогулочным шагом, вдыхая свежий воздух и любуясь лесом. Вокруг росли настолько высокие деревья, что лучи с трудом пробивались бы сквозь них. А сейчас в связи с пасмурной погодой вокруг и вовсе было темновато. Тем не менее, все вокруг казалось живым и таким манящим. Я даже обрадовалась, что решила взять отпуск. Внезапно во мне проснулась уверенность, что природа заберет мои тревоги и переживания. В нужное время я уже стояла на месте сбора и с интересом рассматривала немалую кучку отдыхающих. Человек пятнадцать, не меньше. Похожая экскурсия была популярной, а значит, действительно стоящей. Группа оказалась разношерстной. Здесь были и люди лет пятидесяти с детьми, и парни лет двадцати. Но большую часть составляли молодые парочки. Неужели конная экскурсия представлялась им романтичной? Еще раз осмотрела компанию и поняла, что только я была здесь одна, ни друзей, ни родней. Знакомая грусть кольнула сердце. Подруги у меня были, но они уже предпочитали отдыхать семьями или в местах более элитных, так как платили нам немало, да к тому же мы имели бонусы. Я же позволить себе дорогой отпуск не могла, так что радовалась тому, на что хватило. «Экскурсия вот-вот начнется. Не расходимся!» Закричала знакомая девушка, а я подошла к ней поближе, в то время как другие люди стали отходить от лавок с сувенирами. «Скажите, а лошадей что, сюда приведут?» «Нет, конечно. Вас сейчас отвезут на первую точку, там и рассадят по лошадкам. А дальше пасека, где вы сможете попробовать мед. Плюс по пути остановитесь в паре красивых мест «Сделайте яркие фото. Затем еще несколько точек. Но это вам расскажут уже в дороге. А вот и транспорт». Воодушевленно сообщила она, а я недоверчиво посмотрела на три луазика. Они передвигались так громко, что их было слышно издалека. Пока наши погремушки приближались, я наблюдала за реакцией других будущих пассажиров. Пара девушек скривилась. А группа парней весело заржала, толкая друг друга. Зато более взрослые отдыхающие с какой-то ностальгией смотрели на это чудо. Машинки их молодости на вид транспорту было лет 60. Удивительно, как они вообще еще ездили и не развалились. Но что делать? Машины приехали и нас стали рассаживать. Ехать внутри такой погремушки. Оказалось еще веселее, чем просто смотреть на нее. Теперь она громыхала еще сильнее и вся тряслась. Сиденья внутри были настолько древние, что от них остались лишь деревяшки, но я надеялась, что хотя бы лошади нас ждали живые. Иначе экскурсия грозила стать провальной, как и все начало моего отпуска. Ибо на небе так и не распогодилось, а наоборот – Тучи собралась еще больше. Поездка заняла почти полчаса, что неудивительно, ведь ехали мы не быстро. Пожалуй, бегом я справилась бы лучше. А так пришлось уныло сидеть на своем месте и смотреть на детишек лет 15, которых забавляло ехать в дребезжащей машине. Еще рядом сидела компания парней, которые тут же достали телефоны и стали записывать все на видео. До чего же дошла молодежь, готовая задокументировать каждый шаг. Но вот поездка закончилась, и я самая первая вылетела из машины. «Ура! Свобода!» – воскликнула, довольно подтянувшись. Тело затекло от столь комфортной поездки. «Дорогие гости, подходите к моим ребятам. Сейчас всем подберем по лошадке». Громко сказал незнакомый дедушка, приветствуя нас. За его спиной стояли двое мужчин лет тридцати. А за ними располагался загон с лошадьми. Причем с нормальными, живенькими, а не с древними, как я боялась. Раздачи лошадок начали с детей. Им выдали самых смирных и покладистых. Затем пришло время старшего поколения, которое тоже получило смирных животных. А вот остальным достались молоденькие особи. Парни выбирали тех, которые ретиве. Я же искала Тихоню. В итоге мне приглянулась белоснежная красавица. И я уже потянула к ней руки, но меня остановили. «Девушка, возьмите вот эту лошадку. Она у нас одна», – сказал помощник, указывая на коричневую особь с черными пятнышками. «Ну почему? Мне нравится это». «У нас в компании пары, и будет лучше, если им достанутся похожие лошади. Они будут идти с одной скоростью». Я не совсем поняла ответ, но нехотя кивнула. «Хорошо». Соглашаюсь и с грустью смотрю на красивую лошадку, которая досталась одной из молоденьких девушек. А если бы я приехала с парнем или с мужем, мне тоже могла бы достаться такая красавица. Но, увы, неудача и здесь. Выполняю все указания мужчины и через минуту сижу на лошади. И как ей управлять? Спрашиваю, крепко вцепившись в поводья. Сидеть на спине сильного существа – еще то дело. Неожиданно я начинаю чувствовать себя слабой и безвольной, а потом и вовсе пугаюсь, когда лошадка принимается горцевать на месте. Когда-то я слышала от подруг, что ощутить под собой настоящего жеребца – это нереально здорово. Так вот, ни чертай это не здорово, а страшно. Все просто – потяните вправо – поедет направо. Влево – лошадка побежит налево. Но не волнуйтесь, все животные знают маршрут. И можно сказать, вы поедете на автопилоте. Это успокаивает. Но что значит побежим? Мы разве не пешком пойдем? «Сперва да, а потом перейдем на голубь и рысь. Вы не бойтесь, вам понравится», — радостно сказал мужчина, отходя от меня. А я испуганно посмотрела на лошадь, которая сначала покрутила головой, а потом направилась к кромке леса щипать травку. Я потянула поводья на себя, как мне сказали, но животинки это было по барабану. Она как шла к своей цели, так и продолжила идти. «Ты у меня бракованная? Или мне так везет?» Спросила ее, на что лошадка вильнула хвостом. «Да так, что довольно сильно ударила меня по ноге. Не будь я в джинсах, это было бы больно. Супер! У меня неуправляемая скотина, которая в разы сильнее меня!» Простонала я, смотря как парни ловко седлают своих жеребцов. «И почему у меня так не получилось?» Видимо, не хватило сил. Супер! А мне ведь предстояло ездить на этом животном почти весь день. В Путь мы отправились длинной колонной. Один сопровождающий ехал впереди, один сзади. Лошади, как и было сказано, знали дорогу и шли по петляющим дорожкам в лесу. Первые минут десять все было хорошо. Лошадка смирно шагала, а я наслаждалась красотами вокруг. Но вот зверушки начали набирать темп. Видно, они застоялись в стойлах и теперь хотели размять ножки. Это меня не обрадовало, так как я все еще неуверенно сидела в седле. И как бы я ни старалась обхватить ногами свою подопечную, с моим ростом у меня это плохо получалось. К тому же у животинки напрочь отсутствовали тормоза. «Да как это может нравиться?» Чуть ли не прокричала я, Вцепившись в шею лошади. Ноги с трудом держались в стременах. Сердце от страха колотилось в груди. В момент, когда мое дикое животное остановилось, Я была самым счастливым человеком в мире. Я жива! Простонала, сваливаясь с махины. И каково же было мое удивление, Когда мои же ноги не удержали меня. Весь привал... Я пролежала, смотря в небо, а рядышком щипал травку мой кошмар. «Дорогие гости, еще пять минут и трогаемся дальше. Прошу, занимайтесь седла!» — крикнул наш экскурсовод. И я со вселенской скорбью посмотрела на него. «Интересно, а можно было попроситься назад?» «Девушка, прошу, садитесь. Погода портится, надо успеть доехать до пасеки» сказал подошедший второй провожатый а это далеко минут сорок если голубом то быстрее супер подумала я просто слов нет